Почтительное сострадание к человеку таких лет и находившемуся в такой нужде, несмотря на его замечательный ум. Человек, такого сердца и ума, сударь, как вы, не может зависеть от капризов случая. Я чувствую, что в будущем ваши советы будут мне полезны. Наконец, вы больше, чем кто бы то ни было, доказали ваше участие ко мне и к моей семье. И если б я об этом забыла. Я казалось бы неблагодарной. Вы лишились скромного, но обеспеченного положения. Позвольте же мне... Ни слова, ни слова больше, дорогая мадемуазель. Я, я глубоко вам сочувствую, горжусь, что разделяю не с вами убеждения и твердо верю, что когда-нибудь вам снова понадобится совет бедного старика-философа. Ввиду всего этого я хочу быть вполне от вас независимым. Но позвольте, обязанный буду только я, если вы примете от меня то, что я хочу вам предложить. О, дорогая мадемуазель, я то... знаю ваши великодушие, но принять от вас я не могу ничего. Когда-нибудь, быть может, вы узнаете, почему. Когда-нибудь? Больше я сказать не могу. Кроме того,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 Наступит торжественная минута, когда вы за все расплатитесь, но достойным для меня образом.